Глава двадцать первая. Кладбище мелководья. Густав молча стоял перед прямоугольным камнем с высеченными на нем именами. Стражник видел боковым зрением, как хоронят останки погибших при нападении монстра культа, слышал края муха, как читает молитву могильщик и плачут собравшиеся проводить родню в последний путь соседи. Но мужчина ничего не чувствовал. Он просто не мог уложить в голове. что остался один на свете, не успел, не уберег. Винить в этом можно барона, который оказался втянут в борьбу аристократов и потому не отправил своего воина в родную деревню. Можно чудовищ, которые заполонили эдалон после падения Каценауги, и одно из них ворвалось в дом, где стражник родился и вырос. Можно винить кого угодно, но в глубине души Густав понимал. Именно он сам виновен в смерти близких и никто другой. Это он, Густав, должен был позаботиться о родных. Что стоило подойти к барону и попросить раньше, почему так долго оттягивал? Боялся, что Кирелл откажет, а место человеком, близкого к владетелю, окажется занято. Боялся, что упустит выгоду, которую сулит расположение барона. Кто бы тогда позаботился о семье? Ведь так... Теперь опасаться нечего, больше он никуда не опоздает. Ни к чему теперь и деньги, которые с такой легкостью раздавал кирелл Бастард, которого не пожелал признать отец, покупал верность людей, щедрой рукой награждая за успехи. А много ли нужно, чтобы получить награду, если постоянно находишься рядом, и к тебе первому прислушиваются? Густав поднял взгляд от камней и только сейчас заметил, что стоит здесь не один. Медленно повернув голову, стражник с легким удивлением обнаружил чуть позади себя демона. «Я могу забрать боль», — предложил Чингер, протягивая руку с черными когтями. «Тебе станет легче. Всем становится лучше, когда они перестают мучиться. В этом случае мой дар благо для вас, людей». Несколько секунд воин смотрел на покрытую чешуей ладонь, однако покачал головой и отвел взгляд. «Благодарю, но нет». Демон убрал руку и пожал плечами. «Как пожелаешь», — негромко проговорил он. «Хотя мне и не понять, почему ты этого не хочешь». «Я демон страданий, но это не делает боль приятной. Она для меня вкусна». Но вы, люди, постоянно ее испытываете, а все равно большинство из вас ни за что не откажется от каждого ее мгновения. Устав отвел взгляд и коснулся пальцами могильного камня. «Она делает нас людьми», — ответил воин. Демон за его спиной хмыкнул с явным сомнением. «Людьми?» — переспросил он. «Я бы много о ком мог рассказать такого, что ты бы передумал называться так же, как и те, кто мне встречался. Я много повидал на Эделоне, Густав, и прекрасно знаю, что в отличие от демонов у вас есть выбор, как жить и как поступать. Только многие об этом и не думают. Раек, по-вашему, обещает достойное посмертие, но это самообман». «Вашему богу плевать на собственные создания. Вы просто перестаете существовать, когда жизнь покидает тело». Густав сжал пальцы в кулак. «Ты специально?» — разозлившись зло, выдохнул он. «Я стою перед могилой своей семьи, а ты...» Он обернулся к девуну, но тот смотрел спокойно и даже равнодушно. «Я пришел...» Тебе не потому, что мне жаль твоих близких Я демон, Густав Мы от природы не способны на родственные чувства Глядя в глаза стражника, сказал Ченгер И на тебя мне было бы плевать Что ты там думаешь и чувствуешь Но ты связался с Киреллом Мальчик на тебя рассчитывает С ним рядом должен быть кто-то Кто уравновешивает наше влияние? Иначе рано или поздно он превратится в чудовище, не знающее границ дозволенного. Тебе-то что? Но тот лишь ухмыльнулся в ответ и растворился в воздухе, оставив мужчину в одиночестве у камня. Густав оглянулся, сразу же заметив, как похоронная процессия уходит с кладбища. Только могильщик еще закапывал прах погибших, но уже простившиеся со своими родными люди возвращались к своим обычным делам. Кто-то ушел навсегда, а они остались и уже не собирались предаваться горю и отчаянию. Их ждала жизнь. «Простите», — прошептал он в последний раз, коснувшись камня, и уже не предавая скорби, но полной решимости, пошел в сторону деревни. Мелководье предстояла еще одна кошмарная ночь, и Густав не собирался оставаться в стороне. Не успел спасти своих, но хоть кому-то он еще помочь в состоянии. Мелководье Кирилл чертополох Я осмотрел приготовленный на земле ритуалы, отряхнув руки, вышел из начерченной на выровненной почве печати. Оставалось дождаться ночи и капнуть крови, чтобы запустить чары. Еще четыре точно таких же рисунка уже были закончены и ждали только момента, когда я решусь их задействовать. Работа выдалась непростая, но вполне мог собой гордиться. Изготовленные у кузнеца инструменты стали крайне полезным подспорьем, теперь чертежи выходили такими, как нужно, оставалось только не напортачить в составлении заклинания. Современная демонология практически безопасна, если ты соблюдаешь все правила. Но по силе не уступает и более старым обрядам, которым у меня появился доступ после заключения договора с Чингером. Демон отзывался о ритуалах нынешних чародеев крайне презрительно, но даже он соглашался, что адепту лучше пользоваться ими, чем рисковать каждый раз, обращаясь к методам времен Вагдара. Первый круг в чертеже предназначался для выявления всех живых существ, кто не являлся человеком. Составлять такое условие пришлось самому, в чем не очень помогла Салэм. Часть ее заклинаний действовали схожим образом. Мне требовалось только творчески переработать частности, чтобы добиться того же результата другим путем. Второй круг ритуала накладывал на определенный... первыми чарами живой объект проклятия замедления. В деревне все еще оставались животные, которых первый круг тоже обнаружит, и убивать их мне было не нужно. Людям еще здесь жить. А вот замедлить процессы жизнедеятельности — это даже не опасно. Просто скотина погрузится в дремоту. Третий круг отслеживал тех, кто попадается чарам на втором шаге. и находил среди них существ, связанных с магией. Конечно, в том или ином виде она есть у всего живого в Аделоне, однако для твари, которая повадилась по ночам бродить по мелководью, ее запасы, во-первых, больше, во-вторых, монстр обязан уметь ее применять. И четвертый круг, последний, наносил окончательный удар, ставя точку в ночном терроре деревни. Осмотреть, что там за чудовище, мы сможем уже после, когда тварь сдохнет. Сейчас важнее от нее избавиться, чем понять, кто конкретно перешел от похищения животных к убийству людей. Каждый круг будет собирать все больше силы, разлитой в воздухе и доступной начерченному мной заклинанию. Поэтому четвертому шагу удар будет таким, что не каждый мастер его выдержит. Магия создаст крохотный прорыв внутри попавшего в прицел живого, наделенного даром существа, фактически отправив кусок его внутренности в демонический слой. Так что в том, что тварь сдохнет, я нисколько не сомневался. Да, времени на подготовку потребовалось очень много, но эффект оправдывает все затраты и усилия. «Закончил?» — спросила СЛМ, стоящая рядом. Я кивнул, еще раз осматривая получившийся ритуал. Есть чем гордиться, совсем недавно я бы и предположить не мог, что смогу собрать нечто подобное. «Да, осталось только ждать, когда она появится», — отозвался я, глубоко вздыхая. Отсюда открывался отличный вид на мелководье и его окрестности, поэтому я заметил процессию на кладбище и без труда рассмотрел стоящего отдельно густого. Поговорить со стражником я пока не решался. Не был уверен, что воин не станет обвинять меня в промедлении. Я ведь мог его отпустить раньше. Мне не нужен был ни проводник, ни тем более еще один спутник. Прямо скажем, Густав больше был обузой, чем помощником в этой моей поездке. Но я все равно не отправил его в отпуск, как тот просил. Сейчас бы его семья была жива. Салем положила руку мне на плечо, но ничего не сказала, за что я был ей благодарен. Первые пару часов после смерти гигантского осьминога, спрятанного культом под домом, я с трудом сдерживал желание запытать все мелководье, чтобы выяснить, как последователям Хибы удалось собрать такую тварь, не привлекая внимания. Но когда уже отошел от гнева, даже спрашивать ничего не стал. Местные жители не способны определить ведьму, но очень ее испугавшиеся. Если бы такие люди заметили, что кто-то таскает людей и проводит какие-то сомнительные обряды, уже бы сбежали прочь, значит, культисты действовали настолько тайно, чтобы никто их не заподозрил. Но количество оставленных закладок наводит на мысль, что культ никуда не ушел и не такие уж серьезные потери понес в нашей маленькой войне. а ведь я уже столько их созданий перебил. Не каждый владетель такую дружину наберет, а тут жертвоприношение, запрещенная кровавой магия, нужны огромные ресурсы, чтобы творить такие вещи в подобных масштабах. Конечно, не исключено, что похищение Гаты Блэкланд связано с культом, но слишком маловероятно. Фанатики Хибы Определенно умели действовать тонко и незаметно, а если бы им потребовалось выкрасть девчонку, они бы провернули все так, что и комар носа не подточил. Нет, та небрежность, с которой Чародей организовал нападение, никак не вязалась с напоследок чудовищами. Хотя, конечно, смерть Яцика прекрасно легла бы деталью в общую картину, но тут пока ничего точно не скажешь. и опять выходит, что врагов у меня больше, чем друзей. Культ Хибы, который отступил, но явно не собирается сдаваться. Неведомый пока противник, способный превратить человека в живую бомбу и зачем-то пытавшийся похитить дочку Блэкланда. А ведь все дорожки ведут к аристократам, с которыми мне предстоит как-то уживаться с осени в стенах Академии. «Начнем, как только сядет солнце», — сказал я, глядя на лежащее под нашими ногами мелководье. «Будем надеяться, смерть осьминога не спугнула ночную тварь». «Тогда остается лишь ждать», — отозвалась Селема, обнимая меня сзади. Ее сфера кружила над деревней, наблюдая с неба за происходящим в поселке. По периметру некромантка расставила свои сигналки, пока что спящие, Но их достаточно будет запустить, и если кто-то будет шарахаться по мелководью, искоренительница об этом узнает. Если так получится, что созданное мной заклинание все же окажется бесполезно, в дело вступит профессиональный убийца чудовищ Салем уже распаковала выданный Матиасом арсенал и теперь больше походила на ковбоя, чем на чародейку Даже две кобуры на бедрах висят, хоть в них и не револьверы. а длинные кинжалы с заготовленными для дальнего боя заклинаниями. «Да, просто ждать», — кивнул я. Последние огни погасли в мелководье, и деревня погрузилась в темноту, едва рассеиваемую светом редких звезд, прорвавшимся сквозь густые облака на черном небе. Жители запирали дома изнутри, вешали засовы, и подпирались ставни, чтобы тварь не забралась через них. После случившегося днем нападения чудовищного создания Хибы, страх людей казалось можно пощупать руками. Я выждал еще несколько минут, стоя у первого круга. Сфера Салэм кружилась над замершей в ожидании деревней, но самой искоренительницы рядом не было. Она следила за поселком из дома старосты, по случаю моего приезда освобожденным хозяевами на ночь. С ней же должен был оставаться и Густав. Его жизнью рисковать я не хотел, а потому поручил защищать Салэм на случай, если ночная тварь все же проберется в дом. Вряд ли он всерьез что-то сможет противопоставить чудовищу, но говорить об этом я ему не стал, а стражник был рад порученной задаче. Рядом со мной лежала гончая, готовая сорваться с места по моему приказу. Чингер же ожидал где-то в своем слое. Демон не собирался прятаться и намеревался встретить врага лицом к лицу. И хотя сам он не представлял, с чем конкретно мы столкнемся, собирался первым увидеть, кто повадился задирать скот и убивать людей в моей деревне. Полагаю, Чингер просто жаждал развлечения. То есть схватки с монстром Хибы ему было мало, и демон искал нового приключения. Я же надеялся, что к моменту, когда он встретит тварь, та уже сдохнет от моей магии. «Пора!» — услышала голос компаньона в своей голове. Нож скользнул по пальцу, надрезая кожу. Первую же каплю я аккуратно уронил в рисунок, запускающий заклинание. Сила привычно забурлила внутри, отзываясь на активировавшиеся чары. Слабо вспыхнув, ритуал тут же погас, оставив на земле пепел, который развеял легкий ночной ветер. Вскочив на спину гончей, я приказал ей бежать к следующему кругу. Стоило взглянуть на деревню, перед глазами вспыхивали обнаруженные точки, живые существа, которых перебирала запущенная мной магия. Искорки людей гасли тут же, другие оставались гореть, но как только я отводил глаза, вспышки исчезали. Спрыгнув на землю возле второго круга, я замер, глядя на деревню. Заклинание еще не закончило работу, и я мысленно его поторапливал, хотя и понимал, что это никак не поможет чарам работать быстрее. Но Вот спустя примерно полминуты засветились точки в самом дальнем краю мелководья. Пора. Капля упала в активатор, и я ощутил легкий зуд в кончиках пальцев. Проклятие, выбранное мной из демонической магии, потянулось незримой паутиной. перескакивая от одной горящей точки к другой, постепенно охватывая их все. Магический круг слабо вспыхивал каждый раз, как чары дотягивались до новой цели. У третьего круга я выждал еще несколько секунд, пока проклятие замедления закончит свою работу, горящие перед моим взором искры стремительно тускнели, магия усыпляла скотину и поисковый ритуал обозначал это чуть меньшей интенсивностью свечения. Снова, надрезав кожу, я запустил еще одну стадию колдовства. На этот раз ритуал загорелся ярче, пропуская через себя уже накопленную предыдущими обрядами мощь. Переливающийся, как северное сияние, волшебный свет пролетал через мелководье очень быстро, погасив все лишние цели. И осталась всего одна искра, сияющая на самой границе деревни. Судя по тому, как бодро яркая точка удалялась, мои заклинания спугнули тварь, и та спешила убраться подальше, понимая, что ничего хорошего сегодня ее тут не ждет. «Ну нет», — выдохнул я, запрыгивая на гончую. Адская псина рванула с места, выдрав когтями комья земли. Враг постепенно подбирался к границе зоны действия моих чар, и через десяток-другой секунд уже кажется недоступен. У четвертого круга я спрыгнул с гончей раньше, чем мой транспорт остановился. Сердце бешено колотилось в груди, во рту пересохло. Но я держал себя в руках, пусть и тряслись от накатившегося азарта и злости. не мразь!» — выдохнул я, ткнув изрезанным пальцем прямо в почву. Раздался оглушительный грохот. Небо прочертило молния, вырвавшаяся из рисунка передо мной. Я ослеп, оглох. и если бы стоял на ногах, сейчас бы потерял равновесие. Переведя дыхание, я убедился, что все сработало как нужно, и медленно поднялся до ноги. Ченгер уже стоял рядом с гончей, поглядывая на меня с нетерпением. Я слабо кивнул демону, и он учался прочь, спеша настигнуть поврежденную тварь. А мне пришлось постоять немного, держась зазевающего адского зверя. Перед глазами еще плясали пятна. Знал бы, что итогом станет молния, опустил веки. Но такого ни в одном прочитанном учебнике не было. Никаких визуальных эффектов не ожидал. «Поехали. Посмотрим, кто там», — пробормотал я, взбираясь на спину гончей. Рыкнув, она побежала вперед, легко переставляя лапы и не слишком спеша. Меня все еще потряхивало, созданная демонической молнией возмущение все-таки ударило и по мне. К счастью, совсем не так мощно, как по цели. Источник пульсировал в груди, на магические каналы дрожали. Нужно быть осторожнее с такими экспериментами. Могло ведь и зажарить самого, как обожгло руки в драке со сменогом. Прибегая к демонической силе, я каждый раз сам подвергаюсь ее воздействию. пусть немного, но все же. Надо мной гудя и распространяя зеленоватый туман, пролетела сфера искоренительницы, значит, Салым уже отследила, куда был направлен удар и, скорее всего, прямо сейчас собирается выходить наружу. Последний дом повернулся ко мне боком, открывая интересную картину. Чингир сидел на корточках перед темным пятном поверженного тела. На лице демона блуждала задумчивая улыбка, но стоило мне подъехать, он тут же указал рукой на труп. «Смотри-ка, кто нам попался на удочку, Кирал?» Я спешился и подошел к лежащему на боку телу. Пинком в плечо перевернул его на спину и замер, не зная, что делать. Так мы и стояли с демоном, не произнеся ни слова, пока рядом с нами... Не оказалось Салем. Искоренительница подошла и, взглянув на убитого моим заклинанием, выругалась. Как он здесь оказался вообще? Спросила она, разглядывая лежащего на земле мужчину с перекошенным от боли лицом. Ты мне скажи, дернул, причем я. Со злостепенная дохлого ублюдка в бок. Какого хрена орден посылает в мою деревню своего ищейку, чтобы тот убивал моих людей? На земле, пораженной демонической молнией, лежал Хэммет, дознаватель Аркейна.